Очень строгие. Мы имеем дело с деньгами, с очень большими деньгами и с конфиденциальной информацией, касающейся наших клиентов, которая зачастую даже ценнее, чем деньги. И поэтому в служебное помещение допускаются только проверенные службы безопасности штатные работники. И больше никто, больше никто, кроме разве представителей органов правопорядка по предварительному согласованию. Но вы, как я понимаю, в данной ситуации к ним не относитесь. В данной не относимся, в данной ситуации мы являемся частными лицами, выполняющими заказ другого частного лица, по личной просьбе третьего частного лица. Понятно, сказал банкир, но в таком случае второе частное лицо имеет очень мало шансов помочь первым частным лицам в их желании проникнуть в то место, где он работает. А клиенты вдруг спросил Григорьев. Что клиенты? Клиенты тоже не вхожи в банк, где располагают свои средства. Клиенты вхожи, но большинство не дали окошечек касс, а те, кто дальше, имеют счета с семизначными цифрами. Так может и нам семизначными предложил Григорьев на время, чтобы только войти? Я имел в виду доллары, холодно пояснил банкир. Если бы я имел возможность положить на ваш счет такую сумму, я бы лучше отдал ее похитителям. Ну, ясно, что не нам, согласился Григорьев. Банкир промолчал. А как у вас в банке обстоит дело с оргтехникой? Вдруг спросил Григорьев. В каком смысле? Я имею в виду, как часто она обновляется. Как везде. А надо бы чуть чаще. Глава пятая. Возле банков всегда царит суета, но всегда малозаметная для глаз постороннего человека. Наверное, потому что клиентуру банков составляют люди солидные, мало склонные к привлечению к своим персонам лишнего внимания. В результате даже очень значительный поток банковских клиентов — Создает меньше шума и бестолкового движения, чем три рядовых гражданина, образовавших живую очередь в овощной или газетный киоск. Шумят возле банков лишь люди, не имеющие к нему прямого отношения. Этот, что ли, показал пальцем на вывеску человек в униформе, высунувшийся из окна, подъехавшего к парадному входу банка микроавтобуса. А хрен его знает? Не, ну, наверное, этот, если верить названию. Человек вылез из автобуса и лениво прошел к двери. Навстречу ему выдвинулся охранник. «Это вы, что ли, банк «Стройсервис»?» «Сервис», сервис — поправил охранник. «Ну ладно, сервис», — легко согласился человек в униформе. «А в чем, собственно, дело?» «Да дело в том, что мы вас искали чуть не полдня, потому что адрес указали неправильно». «Зачем искали?» «Затем, что технику вам привезли». «Какую?» «Ту, которую заказывали». «Кому заказывали?» «Нам, сервисному центру, внедрение В», — представился человек. «Какое внедрение в какое В?» «Не понял», — переспросил охранник». «Просто В. Внедрение В. Аббревиатура». «Ладно, сейчас начальство позову». «Кто такие?» — спросил вышедший на крыльцо начальник дежурной смены охранников и далее слово в слово повторил все вопросы, до того заданные охранникам «А куда В?» «Просто В. Аббревиатура». «А документы у вас какие-нибудь при себе имеются?» «Документы имеются. Вот бланк-заказ, вот складские накладные, вот путевой лист. Компьютер мы вам привезли, которые вы заказали и оплатили». Странно, еще раз сказал начальник охраны. Странно, что я об этом ничего не знаю. Ну так созвонитесь с начальством, которое знает. Например, с теми, кто подписывал документы. Роспись знакомая? Главный охранник взглянул на роспись и набрал номер на мобильном телефоне. Михаил Сергеевич, тут с какими-то компьютерами. Сервисный центр внедрения В. Во что в, в? Да нет, просто В. Название такое. И заказ за вашей подписью. А, внедрение, тогда знаю, пропустите. Куда их направить? Куда? Куда? «Ладно, пусть пока поднимаются ко мне». Начальник охраны молча отошел в сторону. В кабинете люди в униформе слегка расслабились. Сервисный центр внедрения «В», вернее, уже «В». Наладчики аппаратуры Грибов и Григорьев. «Бросьте вы!» — вяло махнул рукой заместитель управляющего банком. «Здесь-то чего комедию ломать? Внедрение?» «Не могли что-нибудь попроще придумать?» «Куда компьютеры девать?» Банкир посмотрел на втащенные наладчиками коробки, которые стоили ему несколько тысяч долларов. «Куда угодно у нас этого добра...» Следователи вскрыли коробки и вытащили из них бесполезные компьютеры. «И полезную аппаратуру для затеваемого ими дела полезную». В кабинет вошел управляющий банком. «Эти?» — спросил он, кивая на распаковывающих коробки людей в униформе. «Нет, вот эти!» — показал на компьютеры грибов. Управляющий слегка смутился. «Добрый день!» «Добрый, когда работаешь в банке!» Управляющий быстро переглянулся со своим замом. «Согласен, невоспитанное быдло, но что поделать, приходится терпеть», ответил тот глазами на немой вопрос. «Чем вам поможет наш банк?» – спросил управляющий. «Деньгами», – ответил Григорьев, не отрываясь от работы. «Нам надо проверить помещение на предмет наличия в них подслушивающих устройств», сказал Грибов. «Распорядитесь о доступе в кабинеты». «У нас не может быть подслушивающих устройств, нас недавно проверяли». «О домашних клопах в аристократических домах говорят так же а потом приходится всю ночь чесаться», — тихо прокомментировал Григорьев.